Глава шестая. «Вам нравится?» Спрашиваю с трепетом на третий день нашего в доме пребывания. Алекс пробует мою лазанью, рецепт которой я высмотрела в интернете. Там писали, что мужчина после этого точно будет твоим, и я решила, что способ завоевать любовь через желудок подходит мне больше, чем раздвигать ноги, как советовал Мирон. Где бы он сейчас не тусил. Алекс проглатывает кусок, тогда как Митя уже умял все и вышел. Потом поворачивает голову и с натяжкой улыбается. «Сашка, мне кажется, готовка это не твоё». «Как это не моё?» Тут же причитаю и сама хватаю вилку. «Митя же съел и слова не сказал». Но стоило запеканки из листов теста и фарша с соусом Болоньеза коснуться языка, как наворачиваются слёзы. Радует только, что Алекс упорно пробует всё, что я готовила эти три дня. И каждый раз после первого куска улыбается и срочно удаляется в кабинет по делам. «Ничего. Убираю я тарелку и хочу принести вафли. Я ведь только начала. Немного переборщила с солью. Наверное, надо было маленькую ложку, а не столовую. Надо было. Слышу за спиной шаги и замираю, а потом чувствую на плечах большие ладони. По коже тут же топчутся мурашки, а в груди разливается тепло». Он хочет прижать меня к себе? Или он хочет поцеловать меня? А может, он сейчас скажет, что я настолько старательна, что он оставляет нас у себя? Ведь мы не мешаем. Мы прибираемся. Даже ничего еще не сломали. Алекс целует мою макушку и с доброй ноткой произносит. Не надо ничего. Я все равно ухожу на деловую встречу. А ты, если хочешь, возьми мой ноутбук и закажи себе и Митьке одежды. Чего ты ходишь в одном и том же? «Одежды?» Внутри рождается восторг и острое предвкушение. «Одежда! Как давно я не носила красивых вещей!» «Что именно?» «Что хочешь?» «Такая красивая девочка должна ходить в красивой одежде. Не мучай свои ручки готовкой». «Но ты же любишь вкусную еду?» «Очень. Но свой желудок я люблю больше. А потом покажешь, что купила. Хорошо?» «Обязательно!» Говорю, быстро стираю слезу обиды, а потом хочу повернуться, но замечаю, что Алекс пошел не в сторону гаража, а в сторону своей спальни. Зачем? Переодеться? Это показалось подозрительным, но я все равно спрашиваю, что давно хотела спросить. «Алекс, что? Вы знали наших родителей? Они ведь были богатыми. Почему я не могу воспользоваться своим наследством? У меня же...» его лицо из спокойного становится напряженным. «У нас же есть наследство? Хоть что-то должно было остаться?» «Саша, ответь, это простой вопрос». «Не такой уж простой, учитывая, что твой отец был одним из воров в законе. После их смерти, если не остается живых родственников, деньги забирает общак. То есть мне просто нужно пойти и забрать их? Твой отец оставил вам с братом по квартире». Твоя тебя ждет. А квартира брата отойдет его новым родителям, которым вы собираетесь его отдать? Сразу срываюсь на крик, сжимая кулаки. Если у меня есть квартира, почему он не может остаться со мной? Потому что ему 9 а у тебя вся жизнь впереди. А если ты станешь молодой мамой, то об образовании, работе, личной жизни можно забыть. Ты до сих пор не поняла этого. Не орёт но голос повышает. чего становится жутко, но я все равно продолжаю давить. А мне не нужно это будущее, личная жизнь, если рядом не будет Мити. Мы никогда не разлучались. Почему вы не можете этого понять? Если бы даже я мог пойти тебе на уступку не отдавать Митю, то через год ты бы его возненавидела, потому что тебе бы даже потрахаться с парнем негде было. Да не хочу я трахаться, мне это не интересно. Это ты сейчас так думаешь, потому что девчонка еще совсем. Поверь, ради секса порой люди готовы на самые страшные поступки. Даже хлеще, чем ради денег. И хуже будет, если из-за твоих отношений или того, что ты задержишься с подружками на вечеринке, пострадает брат. Как ты потом жить сможешь? И пусть в его словах есть доля рационального зерна, только доля, я все равно не могу поверить, что где-то Митя будет лучше, чем со мной. А как я смогу жить, если буду знать, что он несчастлив, с чужими людьми? Он будет счастлив. В отличие от тебя, он не запомнит детства полное лишений. И я должен ему это обеспечить, даже если придется переступить через тебя. Я резко отворачиваюсь и даже смотреть не могу на этого ужасного человека. А он даже успокоить меня не пытается. Как и собирался, поднимается на второй этаж. Я иду мыть посуду. со злости разбив тарелку а затем включаю телевизор бессмысленно переключаю каналы словно это может мне помочь решить дилемму того прав алекс или не прав не прав конечно всем известно что братьям и сестрам лучше не разлучаться да и если есть квартира но потом я вспоминаю свое желание купить новой одежды свое желание быть красивой быть любимой не братом а настоящим мужчиной таким который одним взмахом руки решит любые проблемы. Именно таким казался мне отец. Властным, порой злым, но надежным, как скала. Однажды я пожаловалась на пацана, который дергал меня за косы в школе. Так он пришел и стал дергать за косы его. И ничего, что кос там и в помине не было. «Одежду-то будешь заказывать?» Слышу голос, но голову не поворачиваю и бурчу обиженно. «Буду». «Ну а что, я должна лишать себя и брата красивых вещей? Это ничего не изменит!» «Покажешь?» — спрашивает он, все приближаясь. Но тут замирает и, разворачиваясь, уходит, даже не закончив фразу. «Я разворачиваюсь и теперь замечаю, что путь Алекса лежит не в сторону гаража, а к бассейну, где есть выход в сад. И что у нас в саду? Дела?» И для них обязательно нужно было брызгаться одеколоном так, что запах бьет по носу? Я быстро бегу посмотреть, чем занят Митя. Поняв, что в ближайшие минуты он будет занят купленным Алексом Лего с мелкими деталями, я хватаю кофту. Но в спину слышу довольно мудрое «Не стоит идти туда, если ты не готова к тому, что узнаешь». «Ты что-то знаешь?» «Слышал, с кем он разговаривал?» Пожимает Митька плечами и кивает на выход. Но я ведь могу и ошибаться. Я же ребенок. Умный не по годам. Как говорит Мирон, либо ты, либо тебя. Я поджимаю губы при упоминании этого сутенера и бегу, как и собиралась, за Алексом.